жалует вашу избу сам Федор Кузьминч, слава ему, присветлым своим посещением. А в рабочей избе ешь твою двадцать с утра все печи погасли. Ночные работники, и стопники, заместо того, чтобы дровишки подкладывать, да огонь раздувать, упились ржаве, а может квасу,